Глава 11. Какие бы дела ни привели этих ковбоев в долину, сейчас всё отступило на задний план, и теперь в первую очередь им предстояло выяснить, может, я соврал насчёт Н-Форей и Айв, его приятель, не были откровенными бандитами, да просто обычные ковбои. Но может, немного понахальнее большинства из местных. По их разумению, они всегда были во всём правы. Ну, тем более, что некоторые поселенцы действительно воровали скот. Ну, а те, что не воровали, всё равно мешались под ногами. И это было общее мнение. Их хуже всего то, полагали скотоводы, что фермеры-поселенцы стали занимать пастбища возле рек, возле родников и водяных скважин. Фермеры сеяли зерно, возводили изгороди, а для скотовода вода и трава. что воздух для лёгких. Ну вот так и шла эта скрытая война за землю. Поначалу все преимущества в ней были на стороне скотоводов, но с течением времени удача начала склоняться на сторону фермеров. Не то, чтобы они были сильнее, вовсе нет, просто их становилось больше. Их убивали, морили голодом, выгоняли силой, и многие не выдерживали этой непосильной работы, морозных зим. бесконечной борьбы за выживание, всего того, из чего состоит жизнь в Монтане и Дакоте. Одним словом, многие уезжали, но на их место приходили все новые и новые, и так без конца. Некоторые из них, например, как Фил, заводили себе небольшие ранчо со скотом. И многие, опять-таки, как и он, приезжали сюда на запад только потому, что любили дикую природу, суровую жизнь где-то на краю света. В своём большинстве все скотоводы презирали поселенцев, хотя многие поселенцы своей стойкостью, выносливостью, способностью постоять за свои права могли бы поспорить с любым из скотоводов. Фил Фарэй был рождён для жизни в диких краях, и мне казалось, что его сестра Энн тоже такого же склада. Или, может, это отца. Я просто убеждал себя в том, во что хотел верить. Мало кто из ковбоев которые работали на крупных ранчо, хорошо знал Фило Фарея. Зато он был хорошо известен деловым людям в Майл-Сити, в Шейне. Он водил дружбу с англичанами, которые обосновались в Оуминге. Но мало кто знал Фила, так как я. Его считали слишком уж английским, чопорным, надменным. Ну я-то знал, что он таким не был. Фил был метким стрелком, хорошим наездником, разбирающимся в скотоводе. Когда он только приехал на запад, ему пришлось многому научиться, но он учился быстро. А Роман Белен, самый богатый из соседей Фило, сразу его не взлюбил. Правда, он совсем его не знал, но для человека с таким нравом этого и не надо. Я скажу больше. Знай он Фило, так как я, он бы не взлюбил его ещё сильнее. Властному надменному Белену пришлось бы не по вкусу. Независимость, гордость этого ирланца. И хотя я по большей части всегда находился вдали от ранчо Фила, но когда случалось ехать мимо, я всегда заезжал к нему. Несколько раз он кормил меня ужином. Иногда мы вместе выпивали в Майл-Сити. Один раз случайно встретились в Дедвуде. Фил приехал туда посмотреть, как работают прииски. А потом мы вместе отправились в Шаен. Ну а что до Уола, Айва, сейчас им было о чем поразмыслить. Убить женщину – это вам не шутки. Им сейчас хотелось только одного – побыстрее унести ноги и хорошенько все обдумать. И, вероятно, рассказать все Белену, – решил я. Ну а мне что тем временем делать? Сидя в седле и все еще держа под прицелом удаляющихся ковбоев, я обдумывал этот вопрос. Что теперь делать? Я знал только одно – времени совсем мало. Если Фил и Энн ранены, на морозе они же... Долго не протянут. И по-прежнему шел снег. Не очень густой, но непрерывный. Так что нечего было и думать о том, чтобы искать их по следу. Следы давно замело. А через час-другой не останется и моих следов. Но среди развалин трупов не было. И к тому же, судя по всему, ковбои Белена считали, что Филу удалось бежать. Значит, и его сестре тоже. Но куда? Ближайшим местом, где они могли найти приют, Была зимняя хижина Джастина, там, где мы обосновались, и они знали, что я там живу. Энн не очень хорошо представляла, где это, но я, помнится, указал ей направление. И Фил тоже, случалось, пару раз пролежал мимо. Но куда же они еще могли направиться, если не ко мне? А может, они отсиживались в каком-то укрытии? А бежали только тогда, когда хижина уже сгорела. Вернее, когда поджигатели уехали, оставив дом догорать. Но раз ковбои уехали, не дожидаясь, когда все сгорит, значит, были основания считать, что хозяин участка мертв или скоро умрет. Значит, рассуждал я, они его ранили. Тот, кто хорошо знает местность, всегда найдет, где спрятаться. Ну а когда целыми днями сгоняешь скот, ищешь отбившихся от стада коров или просто охотишься, то очень скоро знаешь каждую ложбинку, каждую трещину в скалах. Я усиленно соображал, где же в этих краях укромные места, в которых можно затаиться на время. Перебирая в памяти все известные мне укрытия, от ручья повешенной женщины до пороховой речки, я прикидывал, а какие шансы туда добраться, в такую погоду. Мне казалось, что они, скорее всего, где-то неподалеку. Едва ли при бегстве им удалось взять лошадей, а пешком в такую погоду далеко не уйдешь. По виною смутному предчувствию я подскокал вверх, прямо к холмам конского ручья. Да что и говорить, могла существовать доброе дюжина всяких укрытий, о которых я даже не подозревал. Но я кое-что вспомнил. Как-то фил выследил и убил большого гризли. Он обитал в пещере среди холмов. Вероятность того, что беглецы скрываются именно там, была, конечно, ничтожна, но ничего другого мне и в голову не приходило. подъём на холмы был не такой уж и высокий, всего несколько сотен футов, но тропинки туда вели крутые и узкие. Но к счастью мой человек оказался добрым конём. Он был создан для езды по горным тропам. И даже по снегу он шёл довольно быстро. Сначала на случай, если за мной попытаются следить, я поеду по направлению к нашей хижине, а у северного рукава, под ветреного ручья, располагалась укромная лощина. Ближкой, которой послось небольшое стадо. Добравшись туда, я долго топтался вокруг, а потом, отыскав несколько отбившихся от стада бычков, стал направлять их к нашему лагерю, а потом свернул в заросли кустарника и поскакал вдоль склона, время от времени останавливаясь и проверяя, может, следует за мной кто-то. Не прошло и часа, как я нашёл ту медвежью пещеру, но она оказалась пуста. Однако кто-то, не сейчас, а явно заранее успел оборудовать её для жилья. В углу лежала куча дров, рядом была сложена растопка. А на выдолбленной в скале полке, во дворе да выстроились жестянки с консервами. Этих припасов хватило бы на неделю, а то и больше. Значит, Фил предполагал, что ему может понадобиться подобное укрытие. Хотя, возможно, о существовании пещеры ещё кто-то знал. И всё это время я старательно отгонял от себя мысли об этой лошади в мокасинах. Похоже, что её наездник неоднократно наведывался на ранчо Фила, а может быть, это был сам Фил. Едва лишь я вспомнила об этих следах, как меня охватило беспокойство. Да едва ли не ужас. Стоя в пещере, я лихорадочно соображал, но ну куда ещё они могли направиться? Но на память мне ничего не приходило. Где-то там среди снегов сейчас брела девушка и раненый, может даже умирающий мужчина. А я ничем не мог им помочь. Ничем. Это бесцельное блуждание по сугробам только понапрасну изнурило бы моего коня. А шансов случайно их встретить практически не было. Они же не знали, что я их ищу. У них имелись веские причины прятаться, опасаясь погони. Я вырвал листок из записной книжки и написал «Приезжайте ко мне, я помогу». Еще надо было подписаться. Ведь эту пещеру может найти кто-нибудь посторонний. И очень может быть, что ее приготовил совсем не Фил, а кто-то другой. Значит, подпись должна быть понятна только им. И я подписался. Джонни, которого не узнать. Но это была известная ирландская песня. Фил ее часто пел, и даже меня научил первому куплету. «Я шел по дороге в милый Атай. Ура! Ура!» «Я шел по дороге в славный Атай. Ура! Ура!» с палкой в руке со слезой на щеке услышал любимый я крик вдалеке Джонни тебя не узнать помнится я пару раз просил его спеть эту песню для меня полностью и поэтому я не сомневался фиус сразу поймёт кто автор записки но кроме того когда я вёз эн на ранчо я тоже упоминал про эту песню хвастался что знаю даже куплет и даже пою оставил записку на видном месте я вышел из пещеры Последний раз осмотрелся и повел коня прочь. О своих следах я не заботился. Я знал, их засыпет снегом в ближайшие часы. Подъехав к нашей хижине, я увидел в корале чужих коней. Спрыгнул с чалого и с винтовкой в руке в нерешительности остановился. Прямо напротив входа, прислонившись спиной к стене, Сидел Эдди, тоже сжимая в руке Винчестер. На поясе у него висел Кольт. Впервые за время нашего знакомства я увидел Эдди с револьвером. Но кроме моего приятеля, в хижине находился Джастин и трое его ковбоев. Я знал их всех и со всеми какое-то время работал. Но сейчас на их лицах, ни на одном из них, не было даже намёка на дружелюбие. Мистер Джастин, приветствую, поздоровался я. Не ожидал увидеть вас здесь, в такую непогоду. Тот беспокойно переминался с ноги на ногу. Пайк, я решил вас уволить. В Индии не браска, займут ваше место. Объяснения будут? Джастин колебался. Слухи ходят. Люди видели, что вы гоните скот в Вайоминг. Так может сначала надо было разобраться? Это же был ваш скот. Мы с Эдди отбили ваше стадо у скотокрадов. И пригнали обратно. Джастин явно смутился, но тут вмешался Небраска. "Да все знают, что ты дружишь с Томом Йети", сказал он. "А мы нашли следы его коня, вот здесь, совсем рядом. Ну да, Том был моим другом. Он приезжал сюда, за лекарством. Вы же знаете Тома, он всегда при всмарке". Они промолчали. Я повернулся к Эди. "Ладно, собирай вещи. Мы уезжаем". Я перевёл взгляд на Джастина. Или вы отправите нас отсюда пешком?» Джастин побагровил. «Но только без оскорблений», — сказал он. «Берите лошадей и убирайтесь». «Мистер Джастин, я старался говорить как можно спокойнее. Хотел бы вам кое-что сказать напоследок. За всю свою жизнь я не украл ни одной коровы. Я всегда работал честно. Если кто-то назовет меня вором, сразу получит по зубам. И так будет, пока я жив». Никто из них и пикнуть не посмел. Ну что ж, ребята поступили мудро, поскольку с каждой минутой я все больше зверел. Эдди встал и начал собирать наши пожитки. А я по-прежнему не сводил взгляда с Джастина и его ковбоев. И мне вдруг почему-то даже стало жаль Билла Джастина. И я добавил, надеюсь, это не Билен с ребятами втянул вас в это дело. Они ведь недавно напали на Фила Фарея и его сестру. Возможно, убили обоих. Я не собираюсь это спускать им. Его сестру в испуге переспросил Джастин. "Я вёз её на ранчо, помните?" не тогда Джастин залопатал. "Форей, этот чёртов фермер, он тоже скот у нас приворовал". "Мистер Джастин," прервал я его. "Фил Форей служил офицером в британской армии. Ему нет нужды красть коров. Ему просто нравилась эта страна и нравилось жить здесь, на природе. Да добрая половина скотоводов который владеет крупными ранчо в Вайоминге, его друзья. Когда вся эта история выйдет наружу, не только Белен пожалеет об этом. Когда я закончил свою речь, Джастин был бледный как покойник. Его беспокойство перешло в страх. В сущности, он был не таким уж и дерным человеком, просто ему скружили голову бахвальство и честолюбие Белена. И хоть не было и жалко смотреть на его душевные метания, но я радовался, что задал ему жару. Мы пошли готовить лошадей, а из хижины вышел Винги. Он всегда хорошо ко мне относился. Это правда всё, что ты там сказал, спросил он. Ну а зачем мне врать? С минуту он молчал, а потом добавил: "Пронто, если это так, тебе лучше поскорее уносить отсюда ноги". А это ещё почему? Потому дурь я твоя башка, что Белен будет за тобой охотиться. Так да ты же единственный, кто знает, куда уехала сестра Фило из города «Но подумай сам, свидетель, зачем ему? Белен постарается тебя убрать». «Это было смешно, верно? Но ведь он был прав, а я до сих пор даже и не подумал об этом. Да мне такое даже в голову не приходило». «Стало бы, с этого момента Белен будет за мной охотиться. Не за скотокрадами, не за Филом, не за кем-то еще, а именно за мной. А если окажется, что Фил не погиб, то Белену нужно будет прикончить и его». А значит, сестру Фило, ему надо будет тоже убить. When going on the road this sweet a thing, haru, haru, when going on the road this sweet a thing, haru, haru, when going on the road this sweet a thing, I'm sticking my hand and dropping me, I I don't feel down the labor cry, Johnny, I hide with you, yeah. With your drums and guns and guns and drums, haru. With your drums and guns and guns and drums a-ruling, a-ruling, with your drums and guns and guns and drums they in the military slew ya, but oh, darling dear you look so queer, Johnny hearting you ya. But are the eyes and lips so mild to me, a-ruling, but are the eyes and lips so mild a-ruling, a-ruling, but are the eyes and so lips so mild when my poor heart is cursed to guilt.